Глава 11. Трещина, образовавшаяся во время удара, была полностью залита расплавившимся металлом, и теперь ни одна тварь не сумела бы проникнуть внутрь. Задумавшись, Стэн неосторожно прикоснулся к неостывшему еще корпусу, и охнов, тут же отдернул руку. «Черт!» — выругался он, прослюнявив выскочивший на пальцы волдырь. «Этого еще не хватало!» — буркнул он и направился в обход их временного пристанища. Стэн не думал, что поблизости еще кто-нибудь прячется, Но осторожность и предусмотрительность не помешает. По дороге он заварил лучом бластера все трещины в корпусе, которые только попадались ему на глаза. А заодно выжег заросли какой-то травы, среди колючих веток которой наверняка могли прятаться какие-нибудь твари. Теперь их с широй укрытия окружала неровная темная полоса, которая была словно границей, отделявшей их от этого чужого мира. Конечно, после того, как почва остынет, ее легко можно будет преодолеть. Но стену так было спокойней. И он, шагая по коридору обратно к шире, решил время от времени обновлять эту границу. По крайней мере, растения там не будут расти до того момента, пока они не покинут это ущелье. Шира, это я! предупредил он, прежде чем открыть дверь. Видел бы ты, во что я превратил эту тварь, стараясь говорить как можно бодрее, добавил он, входя внутрь и запирая дверь на засов. Шира молчала и выглядела испуганной. Побелевшими пальцами нажимала пистолет и, казалось, никогда его больше не выпустит из рук. Шира! окликнул ее Стэн. «Ты почему молчишь?» Но Шира не отвечал и продолжал молчать. Стен медленно подошел к ней и тронул ее за плечо. «Я ее убил, и ты теперь можешь спрятать пистолет», — проговорил он, силясь разжать ее пальцы. «Ты почему бросил меня одну?» — истерично крикнула Шира, швырнув пистолет в стену и с страданием зарывшись лицом в подушку. «Ты что, Шира?» — недоуменно пробормотал Стэн, не очень-то понимая, что с ней происходит. «Я убил эту тварь, и нам нечего больше бояться!» Он подобрал пистолет и внимательно смотрел его. «Ты зачем оставил меня одну?» Сквозь слезы крикнула Шира. «А если бы она тебя убила, что бы я делала одна? Здесь, среди этого чужого леса!» Шира заплакала еще громче, чем вызвал у Стена полное замешательство. Несколько секунд он топтался на месте, не зная, как ему быть. Затем решил дать ей возможность выплакаться и принялся делать себе бутерброды. Стрельба и нервное напряжение вызвали у него чувство голода, и пока Шира жаловалась о подушке на свою судьбу, решил восполнить потерю калорий. «И как ты только можешь есть!» — возмущенно воскликнула она, оторвав на секунду от подушки заплаканное лицо. «Нет, чтобы успокоить меня!» «Но я же сказал! Я убил ее!» — спокойно возразил Стэн. «По-твоему, этого достаточно?» Шира перестала плакать и вытерла мокрое от слез лицо. «По-моему, да!» — буркнул Стэн, и с недовольным видом снова принялся жевать. «Ты видел ее? Несколько примирительным тоном спросил Шира. «Эту?» — уточнил Стен, кивнув головой на стену, где виднелись застывшие ручейки металла. «Угу», — Шир утвердительно качнулся на кровати и шумно вытерл нос. «Что это было? А, Стен? какое-то существо!» Неохотно ответил Стен. «Это я и сама знаю», — прервала Шира, готовая снова закатить истерику. «Скажи, что она себе представляла?» «Да как тебе сказать?» Стэн перестал жевать и на несколько секунд задумался. «Что-то длинное и очень гибкое», — наконец ответил он. «А эта трубка, она находилась на спине. Ты думаешь, она опасна?» «Не знаю». Стэн поковырялся в зубах и на всякий случай осмотрел стены отсека. «Но шарики, выпавшие из этой трубки, мне не понравились. Ты видела, как они быстро растворили обшивку?» «Видела». Шир утвердительно мотнула головой и попросила дать ей один бутерброд. «Как они мне все уже надоели!» Поморщившись, проговорила она и медленно принялась есть. — Мне тоже, — согласился Стэн. — Но ничего другого у нас нет. — Знаю! — Шера пошевелила пальцами ноги и с недовольством отметила, как вернулась в ступню боль. — Нам не выбраться отсюда! — с отчаянием прошептала она, и слезы снова брызнули у нее из глаз. — Да перестань ты! — Стэн раздраженно посмотрел на нее и что-то неразборчиво буркнул себе под нос. — Я молчу! — Шера вытерла глаза и попыталась улыбнуться. Улыбка получилась кислая, но Стэн на это внимания не обратил. Он все еще продолжал думать об охотнике, и, прежде чем лечь спать, решил включить генератор на постоянный сигнал тревоги. Если охотник находится в радиусе ста километров, он должен услышать его и прийти к нему. Должен, но придет ли? Этого Стэн не знал. «О чем ты все время думаешь?» — немного успокоившись, спросила Ширра. «А по-твоему, мне о чем думать?» — вопросом на вопрос ответил Стэн. «Извини, Стэн», — Ширра улыбнулась и в знак примирения протянул руку. Стен на это только презрительно фыркнул и отвернулся. «Ну, знаешь», — Шира не договорил и надулась. «Стэну этого как раз и требовалось, и он решил воспользоваться установившимся затишьем для того, чтобы разработать все мелочи предстоящего похода к остальным обломкам корабля». Но Шира, с трудом переносившая тишину, вскоре не выдержала и снова заговорила. «Стэн, мне нужно выйти», — хмуро сказала она. «Куда?» «В коридор». «Ну, иди», — невнимательно ответил Стэн. «Но я боюсь одна». Воскликнула Шира, бросив на него гневный взгляд. Так что ты предлагаешь? прервав свои размышления, спросил он. Пошли со мной! На секунду запнувшись, попросила Шира. Ну и как ты себе все это представляешь? прищурив глаза, поинтересовался Стэн. Мне что, держать тебя? Ты повернешься спиной и подождешь, пока я. Ну, в общем, ты понимаешь. Все сказала? Да. Стэн некоторое время разглядывал ее, словно впервые видел. Затем поднялся, подошел к двери и отодвинул засов. Сама дойдешь или помочь? «Я сама». Широко и как проковыляла мимо него в коридор и свернула налево. «Может, я здесь постою?» — спросил Стэн, наблюдая за тем, как она время от времени спотыкается. «Нет!» — воскликнула Шира, быстро повернувшись на одной ноге. «Вдруг выползет какая-нибудь тварь!» — лицо и побледнело. И Стэн решил лишний раз ее не волновать. «Ладно!» — проворчал он и повернулся к ней спиной. «Только в случае чего я все равно не успею выставить. Ты слышишь меня?» Ответом ему была какая-то возня, и последовавший за этим звук, словно из крана потекла вода. Все, поинтересовался Стэн, когда возобновившаяся возня стихла. Все, ответила Шира и закваляла к нему. Но неожиданно она остановилась и уставилась на что-то, находившееся на полу. Стэн быстро подошел к ней и вопросительно посмотрел на нее. Мне показалось, будто что-то зашевелилось. Шепотом проговорила Шира, едва сдержавшая от желания прыгнуть ему на грудь и поджать ноги. Где? Там. Широ кивнул куда-то в сторону, но Стэн ничего, кроме разбитого кресла, не увидел. Но, присмотревшись повнимательней, он обнаружил, что одна сторона единственной ножки едва заметно подрагивает. «А ну, отойди!» — сдержанно проговорил он, чувствуя, как сердце учащенно забилось в груди. Не задавая вопросов, Широ поспешно отпрыгнула на одной ноге к стене и прижалась к ней спиной. Стэн тем временем подобрал на полу металлический штырь и осторожно прикоснулся им к подозрительному месту на ножке кресла. «Стэн!» Сдавленно воскликнула Шира, вжавшись спиной в стену. «Помолчи!» — процедил Стэн и еще раз, но уже более уверенно прикоснулся к тому, что прицепилось к металлической ножке. В следующее мгновение от ее гладкой поверхности отделилось нечто темное и продолговатое. Это нечто прыгнуло Стэну на грудь и вцепилось в куртку. Выронив металлический штырь, Стэн отпрыгнул назад и завопил во всю глотку. Одновременно с ним Шира пронзительно завизжала, чего у него едва не заложило в ушах. Но Стэн ничего этого не замечал, бешено размахивая руками, продолжая кричать, он сбил с куртки прицепившееся существо и только потом вспомнил, что все это время держал в руке бластер. Дьявол, дьявол! выдохнул он, чувствуя, как от слабости в ногах сейчас свалится на пол. Почему он так испугался и сам не знал? Ведь зеленый коврик или та тварь с трубкой на спине не произвели на него такого впечатления, как этот невзрачный на вид хамелеон, которого он и рассмотреть то только не успел. Шейра, перестань орать! Вызверился он на бедную девушку, которая, закрыв лицо руками, продолжала визжать. Шира, как по команде, закрыла рот и втупилась глазами в его куртку. «Там ничего не было. Стэн, оно тебя не укусило?» — дрожащим голосом спросила она, все еще не решаясь сойти с места. «Да нет, вроде!» Стэн обрел способность говорить и принялся искать существо, которое так неожиданно на него прыгнуло. «Ты не видела, куда оно подевалось? Шира, я к тебе обращаюсь!» «Нет, Стэн!» Шира наконец нашла в себе силы, оторваться от стены, и вцепилась ему в рукав. Уйдем отсюда! Ты всё равно его не найдёшь!» — дрожа всем телом, пробормотала она. Шира была права, но Стэну не хотелось уходить, зная, что где-то здесь прячется это, а, возможно, другие твари. Но, в конце концов, он прекратил свои безуспешные поиски и, видя, в каком состоянии Шира вернулся вместе с ней в отсек. «Да», — протянул он после того, как дверь снова была закрыта на засов. «А Шира лежала в своей кровати». Придется, наверное, прекратить твои похождения в коридор, а то еще прицепится что-нибудь к этому самому месту». Стэн не договорил и невесело усмехнулся. Шира вообще промолчала и на его шутку внимания не обратила. Она думала о том, что с каждым часом, проведенным на этой планете, чужая жизнь все ближе к ним подбиралась и вскоре, наверное, сомнет их в этой металлической коробке. Мысль эта была ужасная, и Шире от отчаяния хотелось завыть или расстрелять всю обойму своего пистолета. Но она не сделала ни того, ни другого. Закусив губу, она упала ничком и кровать и тупо принялась следить за тем, как Стен осматривал оружие. Мыслей в голове у нее никаких не было, и ей хотелось только одного, чтобы Стен не молчал, а говорил с ней. Но Стен, занятый своими делами, не обращал на нее внимания, продолжал осматривать оружие, а когда покончил с этим делом, принялся за блок управления охотником. Если он к нему не вернется, то им с ширы на этой планете крышка. Сам он, пожалуй, выбрался бы, но с Широй и ее больной ногой нет. В этом Стэн почти твердо был уверен. Осмотрев кнопки управления портативным генератором, Стэн украдкой взглянул на Ширу и с величайшим облегчением обнаружил, что она уснула и, по видимому, спит крепким сном. Стараясь не разбудить ее, Стен включил блок управления на постоянный сигнал и решил вздремнуть и сам. Положив рядом с собой бластер, Стэн закрыл глаза и, натянув на голову упаковочный материал, попытался отключиться от всех проблем. Это ему удалось, и он тоже вскоре уснул.